Просьба Лии. Сидя в Тайс-аре, мы ели сэндвичи по выбору шеф-повара, то есть Фридриха. Клуб Бегунов. Анна всё ещё потешалась. Не смейся. Когда я услышала название Дом Тропинка, это первое, что пришло мне в голову. Ты ведь хотела отказаться, а? У меня нет вдохновения. Если бы мне предложили стать мадам Моско, я бы, может, и согласилась. Я показала ей свой крошечный бицепс. От смеха Анны по-прежнему становилось легче. «Сделай, как собиралась. Сходи туда несколько раз, чтобы прочувствовать атмосферу и увидишь, к чему это приведет». «Лия сказала, вы познакомились в Париже?» «Да, несколько недель назад, через общих друзей. Она тоже была в отпуске. Мы немного рассказали друг другу о себе, она уже тогда собиралась открывать хоспис в этих краях. Она медсестра». Я рассказала ей о тебе и о том, что ты живёшь неподалёку, а она уже знала тебя как художницу. Я смотрела на дно большой кружки с кофе, пытаясь разгадать своё будущее. Чёртово желание покончить с ним ещё возвращалось иногда ко мне в голову. Как ему удавалось туда проникнуть и за короткое время нанести столько вреда. Такое впечатление, что моя голова всегда открыта на распашку плохим мыслям. Фап. Никто тебя ни к чему не обязывает. Если всё происходит слишком быстро, скажи Лее, она очень открытая и уважает других. Ну, я потихоньку. Фридрих вышел из кухни и встал перед нашим столиком, помахивая фартуком, гордый как Павлин. Он смотрел на нас, смеясь и с удовольствием держал интригующую паузу. Перед вами будущий владелец Тайс Арет. Уже несколько лет Фридрих хотел купить ресторан, вдохнуть в него новую жизнь, а главное полностью обновить меню. Мисье Габури он решил выйти на пенсию и уехать куда-нибудь в тёплые края. Он больше не выносит запаха кофе и горячих сэндвичей. Я прыгнула в Фридриху на шею, чтобы поздравить, и в тот же миг на входные двери зазвонил колокольчик. Анна постучала мне по плечу. Это Лея. Лея оказалась сильно обеспокоенной. Анна поднялась ей навстречу и знаком пригласила меня присоединиться к ним. Фридрих явно расстроился, что его минута славы не продлилась и 15 секунд. Вы что-то отмечали? Простите, что вот так свалилась, как снег на голову, но меня попросили об одной особенной и главной совершенно неотложной вещи. Фридрих только что сообщил нам, что станет новым владельцем ресторана. Леб махала Фридриху: "Поздравляю с хорошей новостью. Ваш утренний визит не остался незамеченным. После обеда месье Дюбюг, один из наших пациентов, спросил не вы ли художницу Фабьена Дюбуа?" Сердце кольнуло. Я была уверена, что месье Дюбюк, тот самый мужчина, которого я заметила в комнате, когда мы шли по коридору. Его глаза были как два конца света. Лея сжала мои руки. Фабиана, я знаю, что вы сейчас отдыхаете, но у Жорара Дюбюка только одно предсмертное желание посмотреть, как вы пишете картину. Ну, конечно, Лея, разумеется, я согласна. Только пообещайте мне кое-что взамен. Пожалуйста, перестаньте уже мне выкать. Довольная, она похлопала меня по плечу. «Обещаю, сходи и возьми все, что нужно. Тебя ждут».